Глава 31. Нора. Безудержное разрастание чаще объясняется продвижением Хаара. Уцелевшие лесные культуры ныне оберегаемы на землях Бравники, тогда как цивилизации прошлого, вроде Эстрии, считаются навеки погребенными среди зарослей, или же в объятиях Хаара. Трактат о державах, затерянных до 11-го цикла. Я ехала во главе своего пятидесятиголового отряда. 20 лучников, 5 конных вместе со мной и пехота, мечники и копейщики. И ни одного Акара. Выступив из Клерии, мы сначала направились в форт Треп за провизией и снаряжением, чтобы встретить врага во всеоружии. Разведка сообщала о крупном скоплении Акар в недрах чаще. Едва ли этим безмозглым дикарям хватит ума созвать войско. Они уже пытались лет двадцать назад, но кончили расколом в своих рядах, после которого их отступники сели на шею нам. Остальные, как понимаю, вновь раздробились на дикарские кланы и погрязли в междуусобицы. И все же сбрасывать врага со счетов опрометчиво. Потому-то я первая со своим скромным отрядом выдвинулась на передовую позову зову Четыре года. Четыре года я добивалась командирского поста. И добилась, невзирая на отсутствие ключевого атрибута — пениса между ног. Наш уголок Бравники отгораживала горная гряда с единственным перевалом — Седым холмом, куда и рвались Акарские силы. Туда мы и держали путь. И чем ближе была застава, тем сильнее мною овладевало волнение — Сбоку приблизился Брэдли и в полголоса озвучил мой вопрос. «А где все защитники?» Я молча пришпорила кобылу. Справа на взгорье поодаль возвышался бастион, служивший сторожевой башней. Из-за ширины перевал было не перегородить стеной. Посему оборону приходилось держать силами солдат. Я всмотрелась в чащу и перевела взгляд на Брэдли моего заместителя и самого первого рекрута. Рядом были Стаменс, Говард и Виктор, закаленные ветераны, а за ним плелись мои птенцы, еще не познавшие окарской мощи. Многим ли суждено выжить? Вид лагеря вселял еще больше тревоги. «Выгружайся! Укрепляй, что можно починить! Затем всем отдыхать! Силы понадобятся!» командовал Виктор. Подчиненные кивали и рассеивались согласно приказам. Ко мне подошел Брэдли. Это шутка? Судя по голосу, ему совсем не смешно. Я оглядела взрытую землю стана: ни клочка зелени, сплошная грязь. На небе пухли тучи, суля скорый дождь. Сколько же крови здесь уже пролилось, и сколько еще прольется за сегодня? Я задумчиво осмотрелась, подсчитывая бродящих по лагерю солдат. Одни тащили ящики с оружием, другие — напиленную древесину. Кто-то мастерил заграждение искольев, как будто оно спасет от врага. — Ваши догадки, сотен шесть? — подскакал к нам Стаминс, а за ним следом и Говард с Виктором. — Меньше, — ответила я поневоле мрачно, — повезет, если не меньше пяти. Говард покривился. «И вместо воинов одни бравые пожи, да?» На душе было все нервознее, но мне нельзя показывать страх. «Поищем Эрифиэля». Я направила лошадь к стойлу. Положение оказалось совсем плачевным. Никаким заявленным полуторатысячным войском здесь и не пахло. Солдат я не узнавала, и вдобавок было видно, что заглядывать в лицо смерти... Им приходится слишком редко. Корни всего безобразия отыскались быстро. Я шла к пышному белому полководческому шатру, гадая, кого из дворян, пристроенных по дружбе или родству, встречу. Изнутри слышался голос Эрифиэля. Недовольный голос. Я вошла. И не сдержалась. «Ты — Ты! Мне ухмылялся Кэссиди. Теперь ясно, откуда ноги растут. Рядом играл желваками рассерженный эрифель «Ах, капитан Нора! Сколько лет, сколько зим! Как поживает ваш отрядик?» Он восседал на бархатной кушетке из начищенного тиса с волнообразной спинкой, вкушая виноград на манер карикатурного сказочного императора. «А как твой вялый член?» «Руку разработал, или тебе слуги передергивают?» Неподвижный, словно тоже мебельный стражник в недрах шатра, коротко прыснул и вновь одеревенел. Ухмылку Кэссиди смыла. «Следи за словами, шлюха! Я старше по званию!» — погрозил он пальцем. «Сломаю в два счета!» «Я тебя уже сломала, командующий Кэссиди!» Он откинулся на спинку, и поковырялся языком в зубах. «В чем проблема? Где основные силы?» — перешла я к сути. Эрифиэль определенно уже сказал свое слово. «Здесь?» — невозмутимо ответил он. «Эти? Их хватит только на короткую стычку!» «С какой стати?» «Всегда обходились нынешним». Эрифиэль сохранял самообладание дольше, чем я ожидала. «Обходились, но в донесениях сказано о борде». Я запросил подкрепление. Кэссиди посмотрел на него с тупой кривой ухмылкой и разгладил красный халат. Удачный цвет. Если вспорю ему брюхо во сне, крови не заметят. А я отклонил ваше прошение, генерал-лейтенант. Вы, может, и старше по званию, но властью надо мной не обладаете. Как ни в чем не бывало, изрек мерзавец. Подданные и так платят предостаточно. А еще и перебрасывать из-за простого служка войска за их счет. Сквозь эти дебри все равно ничего не разглядеть. Кэссиди махнул рукой в сторону леса и подошел к соседнему комоду плеснуть в стакан чего-то темного. Благосостояние подданных его не волнует тут и спорить не о чем. Он больше печется о том, как бы присвоить денежки своих спонсоров. Ему даже меч изножен, вынимать не придется. «Конечку?» — все промолчали. Он предложил истукану стражнику, но тот не шевельнулся. Тогда Кэссиди осушил стакан сам. «Кэссиди, Фэмур, а если к нам и правда движется полчище Акар, примите ответственность за кровавую бойню?» Он потер переносицу, будто у него разгоралась мигрень. «Да перестанете выныть!» Я выслал еще лазутчиков, проверить, собрал ли враг войска. Чего, кстати, не случалось больше пятнадцати лет. Все обойдется. У меня сердце захолонуло. Первым подал голос Эрифель. И тут ты сгинули в огне последние клочки его терпения. Что? Генерал шагнул к Минозавцу. Тот съежился под его свирепым взглядом. Я выслал дозорных. «Проверить!» Его опломб дал трещину. «Тебе не приходило в голову посоветоваться с тем, кто возглавляет оборону?» Кхм. «При всем уважении, это солдаты из моего личного отряда. Командующий волен поступать, как считает нужным». «Не знаю, что Эрифель пробормотал под нос, но его тень прямо-таки сгустилась». Показалось, даже Кэссиди тихо заскулил. Эрифель еще приблизился, а тот отшагнул. «То есть, когда противник копит ударные силы в надежде, что мы раскроем карты, ты не просто отказываешь в подкреплении, а еще и, может, статься предоставил окарам языка? Дозорные же сообщат, что оборону держат всего пять сотен». Выбитый из седла Кэссиди не сразу возвратил хоть какое-то присутствие духа. «Арнольд с подчиненными не новобранцы сопливые, свое дело знают!» — пролопотал он. «Тут снаружи грянули барабаны. Весь лагерь поднялся на уши. Мы с Эрифелем встревоженно переглянулись и без лишних слов выбежали на воздух. За время перебранки стемнело еще больше» тянуло сырой землей. Гром отзвуками катился по черному небу, громозделись тучи, как раз к началу битвы. Солдаты мчали к переднему защитному рубежу, дыша затравленно и глядя в одну сторону. Все молчало. Тут я и поняла, что всех привлекло. У кромки леса стояла горстка акар, как подобает высоких, широкоплечих и могучих. Они двинулись на нас от зарослей. Один, сухощавее других, но не менее грозный, вышел вперед на изрытую боями землю, поиграл мышцами. Вслед за собой Акар вылочил за волосы одного из наших. Бедолага вопил и отбрыкивался, вцепившись ему в широченное запястье. Акар швырнул солдата перед собой. Тот лежал плашмя не вставая. От страха, подумала было я, Но затем приблизилась и заметила искривленные ноги, по-видимому, перебитые. Замерший за моей спиной Кэссиди, немощно дохнул имя Арнольда, хваленого разведчика, которому вот-вот настанет конец. Арнольд звал на помощь, но его было едва слышно. Акар потянулся за топором и обвел взглядом всех солдат, выдерживая паузу, порабощая долгие секунды. Дозорный стенал, моля о помощи, захлебываясь рыданиями, но все застыли в немом параличе. Опустился топор, обогрел поле брани человеческой кровью, кровью первого из многих. Палач с хлюпким хрустом выдернул топор и вернул хозяину. Акары отступили, но от его исключительной резкости взора мы отмерли не раньше чем тень заросли заглотила последнего из гигантов. Паника расползалась по ветриям. Все основали, мастерили баррикады и чистокол, которые слабо защитят атакар. Глаза солдат метались от дерева к дереву. Где враг? Откуда наступит? Что выродки задумали? Эта показная казнь растревожила и меня. Если они все знают, почему не атакуют, не застигнут врасплох? Акары обычно идут в лобовую, а тактические приемы им чужды, разве что совсем не замысловатые. А вдруг они... Нет, нет, я наверняка накручиваю. Однако вид солдат только подтверждал мои тревоги. Все сошли с ума. В лагере буйствовало безумие. Неужели в этом и цель спектакля — дезорганизовать нас, посеяв ужас? А этот палач? и хвост? Не знаю его. Все, довольно. Плевать, чего они добивались. Нужно исправлять положение. Двое, согласно донесению, вообще пытались дезертировать. Жаль их, но не время давать слабину. Они встретят врага лицом, как велит воинский долг. Приготовления, однако же, по большей части шли исправно. Командиры моего отряда обуздали подчиненных и выстраивали боевые порядки. Эрефиэль удалился в шатер полевого штаба, где был стол с картой. Все присутствующие вглядывались в нарисованные на ней очертания Седого холма в поисках ответов. Кэссиди сидел на отделанном деревянном стуле, как бы подчеркивая свой статус. Он уже облачился в латы с кольчугой, которые на его разнеженном теле смотрелись нелепо, и теперь тупо глядел на стол. Что отчасти успокаивало, так это знакомое лицо Барда из музея и присутствие чародея в темно-серых одеждах, заклинателя Тумана. Барда Максина я помнила с похорон Перри. Его растрепанная копна, казалось, в жизни не знала расчески, а глубоко посаженные глаза — лучились острым хитрым умом, стремящимся перевести бардово видение мира на язык музыки. Его безукоризненный туалет отвечал престижу академии и не сковывал движений, чтобы не мешать в битве. Максим был в буром кожаном жилете и с коричневым галстуком, а на плече голубела ромбом нашивка с эмблемой музея и вышитой лирой. Воздерживаясь от участия в совете, Барт оперся о жердину и наблюдал за нами слютней в руках. Чародей же стоял, приосанившись, со сцепленными перед собой руками. Его взгляд проникал глубоко в душу. «Еще в шатре был лейтенант Хендрикс, мой и дядя Дункана давний приятель. Из-за общей службы неловко было ему признаваться, но у меня он вызывал исключительно восхищение». Присутствовали здесь и остальные командиры. — Нора! — Вовремя! — произнес Эрифель: Мы как раз продумываем стратегию. — Стратегию? Не сочтите за дерзость, но уже поздно! Да и какая стратегия, если ничего не известно? Чародей посмотрел на меня сверху вниз и с нескрываемым пренебрежением процедил. Что на мужском совете забыла женщина? Я подступила, собираясь парировать. Чародей Гурик, ее присутствие на совете ценнее вашего, ступился Ирифеэль. Макс ощурил провисшие веки дощелок. Вдруг она помешает мыслить здраво, пробормотал он. Кто бы говорил, ставила я прежде Ирифиеля. «Сами еще в себе, дедуля? Если что, не в баню пришли, не раздевайтесь!» Его глаза злобно полыхнули. «Продолжим!» — вернул себе поводья Эрифиэль и принял напряженное молчание за согласие. План продумывали скрупулезно, с учетом вражеской тактики. Что-то упорно не давало покоя. «Почему Акары не нападают? Чего ждут?» От прошлой утвержденной стратегии тотчас пришлось отказаться. Предлагали поставить на холмах расчеты баллист. Много что отвергли из-за нехватки то времени, то предусмотрительности. Основную ставку сделали на то, где и каким порядком развернуть 500 солдат. Учли и вооружение неприятеля. Сакарской силой не совладать ни одному луку. Пригодные Делает единственное тесное племя. И сейчас этот фактор не играл особой роли. Будут, вероятно, привычные дикарские дубины и примитивные топоры. Все явнее веяло близким дождем. Все жарче распалялись и наши споры в свете скорой битвы. Тень угрюмого Максина в углу вдруг растянулась, а пальцы сильнее сжали гриф лютни. Предположили было построение клином, чтобы блокировать противника, но наших сил не хватит их остановить. Придется по обыкновению положиться на копья и стрелы. Я подняла голову. Вот-вот застучат по шатру первые капли. Дочь. Я поняла. Мой голос потонул в беглом гомоне голосов. Я знаю, когда они нападут. И вновь меня не услышали. Собрав волю в кулак, я выпростила меч и вонзила в стол с картой. Обмерший Кэссиди вытянулся в лице и захлопал ртом, сились заговорить впервые за совет. — Ты хоть знаешь, сколько он стоил? На него не обратили внимания, то ли дело на меня. — Говорил, напрасно ее допустили. У женщин слабые нервы, — хмыкнул чародей Гурик. Я откнула на него пальцем. — Пасть закрой! Упершись ногой, я вытащила застрявший клинок. Глаза всего стола не отлипали от меня. И как приятно было растянуть это мгновение. Я знаю, когда ждать атаки. Спокойно, без нужды повышать голос, сообщила я. Когда? спросил Ирифель. С дождем, генерал. И как вы узнали? Скажите на милость, влез заклинатель тумана. Их вожак. Вожак? перебил меня Хендрикс. Я тряхнула головой, сосредотачиваясь. Тот Акар палач. Положим, он вождь. Но зачем нападать во время дождя? Не Насти мешает обеим сторонам, возразил Неферим. Это случалось раньше. Они бьются не благодаря, а вопреки дождью, из гордости. Скорее из туповомия. Я на какое-то время задумалась. «Дочь скроет, окар, скроет их перемещение». «Для чего так усложнять? Утаить от врага свою численность? И чтобы конница завязла?» Без особой уверенности перебирала я мысли, давая генералу пищу для размышлений. И вдруг пойманные соврали, что нас больше. Вот Акары и создают впечатление крупного войска за завесой ливня. «Занимательная гипотеза», — опять вмешался Гурик. «Но вы переоцениваете дикарей!» «И вправду дикарей, но с проницательным, жутким вожаком!» «Даже мне пришлось это признать!» «Объяснись!» Ирифель будто гадал, об одном ли думаем. «Жестокая казнь Арнольда, разведчика!» «Он хотел посеять страх!» «Умышленно!» Гурик закатил глаза. «Не смешите! Это же первобытные аборигены!» Это была простая расправа, и только... Нет. Наконец-то упало самое весомое слово того, кто почти не говорит. Максим подступил к столу. Главарь в самом деле проницателен. Как держался, как ухватил взгляды и уже не отпускал. Максим не без уважения потряс головой. Это артист. От начала и до конца отыграл спектакль на публику. И своей жестокостью... Вдохновил солдат на панику. «По-нашему, он вдохновенный?» — проворчал маг. «Помилуйте!» — помотал головой Барт. Акары действительно аборигены, и пути мус им не постичь, но действие оказалось весьма схожим, хотя мниться мне была и другая цель». Неприятное пояснение не лезло сквозь баррикаду его сжатых губ. «Теперь, как поздно и до меня дошло, — что еще один из наших козырей выбывает из игры. «Вас не услышат!» — закончил за него Эрифиэль. Максим кивнул. «Но, ну, предположим!» — прорезался слабый голос Кассиди. «А для нас плюсы есть?» Снаружи застучали первые дождины. Поначалу отчетливая и редкая копель постепенно перерастала в неразрывное шуршание. Плюс в том, что выяснилось одно — наш противник не лишен полководческого таланта, — хладнокровно проговорил Нефилим. Подобно пробужденным от сна стражам, мы встали и отправились готовиться к кровавому побоищу.